Что ж, пусть летаются на ее прошлое, как пчелы на мед. Мистер Фрэнсис Уилмот. Он стоял в дверях. Почти не изменился, только похудел немного. Ну, Фрэнсис, — сказала она, — я думала, что вы покончили с этой глупой историей. Фрэнсис Уилмот подошел и, не улыбаясь, взял ее руку. Завтра я уезжаю. Уезжает.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 — Я не совсем понимаю. Я думал, что, быть может, вы не хотели ответить на этот вопрос о любовной интриге из-за меня? Марджери Феррер истерически захохотала. — Из-за вас? Нет! Нет, дорогой мой! Фрэнсис Уилмот отошел к двери и поклонился. — Мне не следовало приходить.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 И она повернулась к нему спиной. Когда она оглянулась, его уже не было, и это удивило ее. Он был новой разновидностью, или старый, как ископаемый. Он не знал элементарных основ жизни, был старомоден афер рир. До смешного французское выражение. И снова растянувшись на диване, она задумалась Нет! они ее не запугали. Завтра Раут у Белл Мегюси чествует какого-то идиота. Все там будут. И она тоже.